Дни летели быстро. Пандион вдруг вспохватился. Прошло около полутора месяцев, и срок, назначавшийся для прибытия сынов ветра, уже миновал. Беспокойство и облегчение смешались в душе молодого Элино. Беспокойство по тому, что сыны ветра могли вовсе не приехать, а облегчение при мысли, что неизбежная разлука с Кидога отодвигается. В тревожном томлении Пандион иногда оставлял свою работу, впрочем, она была почти окончена. Элен опять стал часто ходить к морю, стараясь возвращаться быстрее, чтобы не отделяться от друзей. Однажды Пандион собрался идти на обычное купание. Он встал и позвал с собой друзей, но те отказались, затеяв горячий спор о разных способах приготовления жевательных листьев. Вдали послышался шум многочисленных голосов крики и восторженные вопли какими пылкие сородичи Кидога сопровождали каждое событие Кидога вскочил серый пепел бледности разлился у него по лицу даже грудь негра посветлела чуть пошатнувшись Кидога побежал к своему дому крикнув через плечо встревоженным друзьям наверное сыны ветра Кровь бросилась в голову Итруска и Труска и Эллина, они тоже пустились бежать по известной Пандиону короткой тропинке к морю. На гребне холма Пандион и Кави остановились. "Верно, сыны ветра", закричал Кави. Тёмно-фиолетовая тень огромной горы легла на берег, простирлась вдаль, затмив блеск моря и бросив на него хмурый оттенок лесных чащ. Чёрные корабли, похожие на корабли эллинов, с выпуклыми, как лебединые груди, носами, уже были выдвинуты на посеревший песок. Их было пять. Со спущенными мачтами, суда походили на больших чёрных уток, уснувших на песке. Перед кораблями быстро ходили взад и вперёд бородатые воины в грубых серых плащах. сверкая медной оковкой круглых щитов и раскачивая в руках широкие топоры на длинных рукоятках. Начальники купцы и все свободные от охраны люди с кораблей, по-видимому, уже ушли в селение Кидога. Итруск и Элен повернули назад. У хижины их нетерпеливо поджидал Кидога. Сыны ветра у вождей, сообщил негр Я просил дядю, он скажет главному нашему вождю, и тот сам будет вести переговоры с ними о вас. Так будет легче. Сынам ветра опасно ссориться с ним, они доставят всех вас в целости. Негр улыбнулся криво и невесело. Сотни людей собрались на берегу проводить отплывающие суда. Сыны ветра торопились. Солнце клонилось к закату. А им почему-то хотелось обязательно начать плавание сегодня. Корабли, уже нагруженные, медленно покачивались у края рифов. Среди груза лежал дар народа Кидога плата за возвращение бывших рабов на родину. До кораблей нужно было идти по грудь в воде. через береговую отмель. Начальники сынов ветра замешкались, на прощание упрашивая вождей приготовить побольше товаров на будущий год, клялись во что бы то ни стало прибыть в назначенный срок. Кави стоял рядом с Кидога, держа одной рукой большой сверток со шкурой и черепом страшного гишу. На прощание черный друг подарил Пандиону и Кави два больших метательных ножа, Это военное изобретение народа Тынгрелы имело вид широкой бронзовой пластины, глубоко рассечённой на пять концов. К четырем серповидно изогнутых и отточенных к пятому, откованному наподобие пальца, была прикреплена короткая роговая рукоятка. Оружие, брошенное умелой рукой, со свистом вращалось в воздухе и убивало жертву на повал с двадцати локтей расстояния. Со стесненным сердцем Пандеон оглядывался вокруг, присматриваясь к своим новым спутникам и хозяевам. Их жесткие, обветренные лица были цвета темного кирпича. Не стриженные бороды лохматились вокруг щек. В тяжелой, развалистой походке в суровых складках губ и лба не было ни капли легкого добродушия, характерного для собратьев Кедога. Но всё же Пандион почему-то верил этим людям. Может быть, потому что сыны ветра, как и он, были преданы морю, жили с ним в согласии и понимали его, или потому, что в их речи Пандион и Кави встречали знакомые слова. Сыны ветра охотно согласились взять бывших рабов на корабли за предложенную вождём плату. Дяди Кидога и Арумефу удалось даже выторговать 6 клыков и две корзины целебных орехов. Этот остаток погрузили на корабль как достояние Кави, Левийцев и Пандиона. Сыны ветра разделили людей вопреки их желанию. На одном корабле ехали шестеро левийцев, на другом Кави с Пандионом и три левийца. Гавань сынов ветра оказалась по близости от ворот туманов, на огромном расстоянии от родины Кидога. Не меньше двух месяцев плавания при самой благоприятной погоде Кави и Пандион тоже растерялись. Они не представляли себе истинную дальность пути и поняли, что сыны ветра, такие же выдающиеся борцы с морем, какими были повелители слонов в борьбе с мощью степей Африки. От гавани сынов Ветра до родины Пандиона предстояло ещё проплыть почти всё великое зелёное море, но это расстояние было в 2,5 раза меньше, чем путь от селения Кидога к гавани сынов Ветра. Сыны Ветра успокоили Пандиона и Кави заверением, что к ним часто приплывают корабли финикийцев из Тира, с крита Кипра и большого левийского залива. Но Пандеон сейчас, стоя на берегу, не думал об этом. В смятении он оглядывался на море, словно пытался измерить предстоящий ему огромный путь, и поворачивался к Кедога. Начальник всех кораблей, с обручем кованого золота в курчавых волосах, громко закричал, приказывая идти на суда. Кедога схватил за руки Пандеона и Кави, не скрывая слезу. Прощай навсегда, Пандион, и ты, Кави, прошептал негр. Там, на далёкой своей родине, вспомните о Кидоге, верном и любящем вас обоих. Вспомните наши дни в рабстве в Кемт, когда только дружба поддерживала нас, дни мятежа, бегства, дни великого похода к морю. Я буду с вами в моих мыслях. Вы уходите навеки от меня. Вы ставшей мне дороже жизни, голос негра окреп. Я буду верить, что когда-нибудь люди научатся не бояться просторов мира. Моря соединят их, но я не увижу вас больше. Велико мое горе. Огромное тело Кидога затряслось от рыданий.